Седьмая. На следующее же утро популярность Паркеров привела к ним несколько визитёров, в том числе сэра Эдварда Денхэма и его сестру. Они, побывав в Сэндитон-хаусе, приехали засвидетельствовать своё почтение. А Шарлотта, кончив писать письма домашним, присоединилась к миссис Паркер в гостиной как раз вовремя, чтобы увидеть их всех. Денхемы были единственными, кто заслуживал особого внимания. Шарлотту обрадовало завершение её знакомства с семьёй, и она сочла эту пару, во всяком случае, лучшую половину, ведь пока он холост джентльмена, иногда можно считать лучшей половиной пары, вполне заслуживающей внимания. Мисс Денхем была красивой молодой женщиной, но холодной и сдержанной. Словно была столько же горда своим происхождением, сколько угнетена бедностью и мучилась, так как у них не было щегольского экипажа, а лишь двуколка, которую им Грум все еще направлял к конюшням у нее на глазах. Сэр Эдвард, несомненно, превосходил ее и благородством облика, и манерами. Он был бесспорно красив, однако очаровал особой учтивостью, желанием оказывать внимание и доставлять удовольствие. Он вошёл в комнату с галантным поклоном и много разговаривал, особенно с Шарлоттой, рядом с которой его посадили. И она вскоре убедилась, что он обладает выразительным лицом, удивительно приятной мелодичностью голоса и умением вести разговор на всевозможные темы. Он ей понравился, такой же рассудительный, как и она сама. Она сочла его обаятельным, и подозрение, что впечатление это взаимно, было ей очень приятно. Подтверждалось оно тем, что он никак не отозвался на видимое желание его сестры отправиться домой, а продолжал их беседу. «Я не приношу извинений за тщеславие моей героине», Если есть на свете барышни, её ровесницы, лишённые фантазии и не желающие нравиться, я их не знаю и знать не хочу. Наконец, в стеклянной двери гостиной, за которыми открывался вид на дорогу и все дорожки на склоне, Шарлотта и сэр Эдвард со своих мест не могли не увидеть проходивших мимо леди Денхэм и мисс Брэритон». И тотчас в лице сэра Эдварда произошла перемена. Тревожно посмотрев им вслед, он тут же предложил сестре не просто уйти, но и пройтись до террасы, что положило конец фантазиям Шарлотты, излечило её от получасовой лихорадки и привело в более подходящее настроение, чтобы, когда сэр Эдвард ушёл, оценить, насколько любезен он был на самом деле. Пожалуй, в его наружности и манерах есть много обаяния, да и титул ничуть ему не вредит. Очень скоро она вновь оказалась в его обществе. Едва дом Паркеров очистился от утренних визитёров, они сами поспешили его покинуть. Терраса была приманкой для всех. Всякий, способный ходить, должен был начинать с террасы, и там, на одной из двух зелёных скамей у вымощенной гравием дороги, они увидели объединённую компанию Денхэмов. Правда, хотя и объединённую оптом, но чётко разделённую. Обе вышестоящие леди на одном конце скамьи, а сэр Эдвард и мисс Брэритон на другом. Первый же взгляд Шарлотты сказал ей, что сэр Эдвард выглядит влюблённым. Никаких сомнений в его преклонении перед Кларой быть не могло. Как Клара принимала это преклонение, было не столь очевидно, но Шарлотте показалось, что не слишком одобрительно. Хотя сидела она близко от него, чему, вероятно, не могла помешать, лицо её выглядело спокойным и серьёзным. Несомненным было, что барышня на другом конце скамьи, так сказать, искупает свои грехи. Отличие мисс Денхем, сидевшей в холодном величии в гостиной миссис Паркер, прерывавшей молчание лишь благодаря усилиям других, от мисс Денхем у локте леди Денхем, слушавшей и отвечавшей с улыбчивой угодливостью или заискивающей торопливостью, было разительным и очень забавным, или же очень печальным, преобладая в его оценке сатира или мораль. Характер мисс Денхем был Шарлотте совершенно ясен. Оценка сэра Эдварда требовала более длительных наблюдений. Он удивил её, когда при их приближении тотчас оставил Клару, согласился разделить их прогулку и сосредоточил своё внимание исключительно на ней самой. Заняв позицию рядом с ней, он, казалось, старался отвести ее в сторону от остальных, насколько возможно, и разговаривал только с ней. С большим чувством и вкусом он заговорил о море, о морском береге и энергично перебрал все обычные фразы, употребляемые для восхваления их величия и описания неописуемых чувств, которые они возбуждают в тонких душах. Устрашающее величие океана в бурю, зеркальность его поверхности в безветрие, его чайки, его сапфирность и неизмеримость его глубин, его мгновенная переменчивость, злокозненные обманы, его моряки, обольщаемые им при солнечном сиянии и захваченные внезапным ураганом, все это было живо и красноречиво затронуто. Возможно, несколько избито но звучавшая преотлично из уст красивого сэра Эдварда, и она не могла не принять его за человека с глубокими чувствами, пока он не принялся оглушать ее цитатами и непонятностями некоторых фраз. «Вы помните, — сказал он, — прекрасные строки скота о море». О, какую картину они рисуют! Они всегда в моей памяти, когда я прогуливаю здесь. Человек, способный прочесть их равнодушно, должен обладать нервами наемного убийцы. Небо да защитит меня от встречи безоружным с подобным человеком. — О каком описании вы говорите? — спросила Шарлотта. — Я что-то не помню такого упоминания моря ни в той, ни в другой поэме Скотта. — Неужели? — «Да и я сейчас запамятовал начало, но вы не могли забыть его описание женщины. О, женщина в досужий час! Восхитительно! Восхитительно! Он был бы обессмертен, даже не написав ничего больше. А затем это не имеющая равных, не имеющая соперников... «Дан смертным дар великих чувств таких, не столь земля, сколь небо скрыто в них» и так далее. Но раз уж мы коснулись темы поэзии, что, мисс Хейвуд, вы думаете о Бернсе? Строки к его Мэри. О, страсть, способная свести с ума! Если когда-либо жил человек, способный на нее, то только Бернс. монгомери обладает всем пламенем поэзии — «Вотсворд, истинной ее душой. Кэмпбелл в своих радостях надежды коснулся предела наших ощущений, как посещение ангела немногие и редки. Можете ли вы вообразить что-либо более внушающее смирение, более трогающее сердце, более насыщенное глубокой возвышенностью, чем эта строка? Однако Бернс...» «Признаюсь, мисс Хейвуд, что ставлю его превыше всех. Если у Скотта есть недостаток...» то это скудость страсти. Нежность, изящность, емкость, но пресные. Человек, не способный воздать должное достоинством женщины, мне чужд. Иногда проблеск чувства поистине озаряет его, как в строках, которые мы обсуждали «О, женщина в досужий час!» Но Бернс всегда пылает. Его душа была алтарем, воздвигнутым прелестной женщине. Его дух истинно источал положенный ей божественный ладан. Некоторые стихи Бернста я читала с восторгом, — сказала Шарлотта, — едва получила возможность открыть рот. Но я недостаточно поэтична, чтобы полностью отделять поэзию автора от его характера, а известные проступки бедного Бернса сильно мешают мне получать наслаждение от его строк. «Мне трудно положиться на искренность его чувств, как влюблённого. Я не верю в правдивость чувств человека с его характером. Он чувствовал, он писал, и он забывал». «Ах, нет, нет!» — воскликнул сэр Эдвард в экстазе. «Он был одно пылание и правда. Его гении и чувствительность могли ввергать его в некоторые аберрации. Но кто совершенен?» Было бы гиперкритично, было бы псевдофилософично ожидать от души тонко настроенного гения при смыкании обычных умов. Яркие вспышки таланта, рождённые страстным чувством в груди мужчины, быть может, и несовместимы с некоторыми из прозаичных требований приличий. И вы, прелестнейшая мисс Хейвуд, Сказано с видом глубочайшей прочувствованности. «Не можете, как и любая другая женщина, быть справедливой судьей того, что может сказать, написать или сделать мужчина под неодолимой властью безграничной пылкости». Все это было очень мило, но если Шарлотта хоть чуточку поняла, не слишком соответствовало морали. К тому же ей вовсе не польстил экстраординарный стиль его комплиментов — и она сухо ответила, «Я, право, ничего об этом не знаю. Ветер, по-моему, дует с юга». «Счастливый, счастливый ветер, привлекший мысли мисс Хейвуд». Она уже начинала считать его попросту глупым. Она успела понять, почему для этой прогулки он избрал в спутнице именно ее, чтобы уязвить мисс Брэрритон. Она прочла это в двух-трех его встревоженных взглядах. Но почему ему потребовалось болтать такой вздор, оставалось непостижимым. Он казался очень сентиментальным, переполненным избытком чувств и крайне приверженным к употреблению всяких новейших и модных зубодробительных словечек. «Не обладая ясным умом», — сделала она вывод, — «он декламировал их, не вникая в смысл». Будущее могло объяснить его глубже, но когда он предложил зайти в библиотеку, она почувствовала, что на одно утро сэра Эдварда Денхэма ей более чем достаточно и с радостью приняла приглашение леди Денхэм остаться на террасе с ней. Все остальные их покинули. Сэр Эдвард с выражением весьма галантного сожаления на лице, что вынужден расстаться с ними, и они занялись приятной беседой. То есть леди Денхэм, как истинная главная леди, говорила и говорила исключительно о своих заботах, а Шарлотта слушала, про себя забавляясь контрастом между ее недавним собеседником и этой собеседницей. Бесспорно, в монологе леди Денхэм не было никаких намеков на сомнительные чувства и никаких неудобопонятных фраз. Взяв Шарлотту за локоть с безмятежностью уверенности, что всякий знак её внимания — великая честь, и обстоятельная из-за того же осознания своей важности или из-за врождённой болтливости, она незамедлительно сказала тоном величайшего удовлетворения с лукаво-мудрённым взглядом. «Мисс Эстер хочет, чтобы я пригласила их с братом погостить неделю у меня в Сэндитон-хаусе, как прошлым летом. Но я и не подумаю. Пыталась обвести меня вокруг пальца своими похвалами тому или этому, только я ее насквозь видела. Меня не провести, дорогая моя». Шарлотта не нашла сказать ничего более безобидного, чем задать простой вопрос. «Сэр Дэнхэм и мисс Дэнхэм?» «Да, дорогая моя. Моя молодёжь, как я их иногда называю, они же как бы под моей опекой. Прошлым летом, примерно в это же время, они гостили у меня неделю, с понедельника по понедельник, и были в восторге, и уж так благодарны. Они очень хорошие». Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, будто я обращаю на них внимание только ради бедного дорогого сэра Гарри. Нет-нет, они очень достойные сами по себе. Не то бы, уж поверьте, они бы не бывали бы столь часто в моем обществе. Я не та женщина, чтобы помогать кому-либо вслепую. Прежде чем пальцем пошевелить, я всегда позабочусь узнать, что... «Как и с кем имею дело? Не думаю, чтобы я когда-нибудь допустила промашку, а это не так уж мало для женщины, которая побывала замужем два раза. Бедный, дорогой сэр Гарри, между нами говоря, поначалу думал загрести побольше, но с легким вздохом его более нет с нами, а мы не должны упоминать недостатки покойников». Никто не мог бы жить счастливее, чем мы, и он был очень благородный человек, истинный джентльмен из древнего рода. А когда он скончался, я отдала сэру Эдварду его золотые часы. При этих словах она бросила на свою собеседницу выжидающий взгляд, а когда лицо Шарлотты не выразило благоговейного изумления, поспешила добавить: Он их не завещал своему племяннику, дорогая моя, они не были завещаны, не упоминались в завещании. Он просто сказал мне, причем всего один раз, что хотел бы, чтобы у племянника были его часы. Но это ни к чему не обязывало, не реши я сама. «Такая доброта, такая щедрость!» — сказала Шарлотта, абсолютно вынужденная выразить восхищение. «Да, дорогая моя, и это не единственная из моих добрых услуг ему. Я была очень щедрым другом сэру Эдварду. Бедный молодой человек, ему это очень нужно. Ведь хотя я всего лишь вдова, а он наследник, отношения между нами совсем иные, чем обычно для подобных случаев. Из имущества Денхэмов я не получила ни единого шиллинга». «Сэр Эдвард ничего не выплачивает мне. Он не главенствует, уж поверьте. Это я помогаю ему». «Неужели? Он прекрасный молодой человек, такой учтивый, галантный?» Сказано это было, главным образом, чтобы что-то сказать. Но Шарлотта сразу увидела, что навлекла на себя подозрение. Леди Дэнхэм смирила ее проницательным взглядом и ответила. «Да-да, он выглядит очень приятно, и надо надеяться, что какая-нибудь леди с большим состоянием согласится с этим, ведь сэру Эдварду необходимо жениться на деньгах. Мы с ним часто разговариваем об этом. Красавец вроде него будет расхаживать, улыбаясь и ухмыляясь, и рассыпаться в комплиментах перед девушками, но он знает, что должен жениться на деньгах» а сэр Эдвард в целом очень надёжный молодой человек, и понятия у него самые лучшие. «Сэр Эдвард Дэнхэм с его достоинствами», — сказала Шарлотта, «может почти не сомневаться, что обворожит богатую женщину, если пожелает». Это великолепное пожелание словно бы рассеяло подозрения. «Да, сказано очень разумно». — воскликнула леди Денхэм. — Если бы нам только удалось заполучить в Сэндитон молодую наследницу, да только наследницы чудовищно редки. Не думаю, чтобы у нас тут побывала наследница или хотя бы графиня с тех пор, как Сэндитон стал морским курортом. Семьи приезжают за семьями, но, насколько я узнала, ни единая на сотню не владеет солидной собственностью. — «Быть может, рента, но не собственная земельная или денежная. Ну, там священники, или стряпча из Лондона, или офицеры на половинном жаловании, или вдовы. Ничего, кроме своей доли наследства не имеющие. Какую пользу могут принести подобные люди? Разве что снимают наши пустые дома? Между нами говоря, по-моему, они дураки, что не остались дома». Вот если бы сюда привезли молодую наследницу для поправления здоровья, и если бы ей прописали пить ослиное молоко, так я бы могла снабжать ее, а она, когда поздоровела, влюбилась бы в сэра Эдварда. Да, это поистине было бы великой удачей. И мисс Эстер тоже должна выйти за человека с состоянием, должна заполучить богатого мужа. Ах, барышень, у которых нет денег, можно только жалеть. Но после краткой паузы, если мисс Эстер думает уговорить меня предложить им погостить в Сентитон-хаусе, то очень ошибается. С прошлого лета, знаете ли, у меня многое переменилось. У меня теперь есть мисс Клара, а это большая разница». Она сказала это столь серьезно, что Шарлотта мгновенно уловила тут намек на подлинную откровенность и приготовилась к более полным пояснениям, но не услышала ничего, кроме «У меня нет желания, чтобы мой дом был переполнен, будто отель. Я не желаю, чтобы две мои младшие горничные все утро были заняты уборкой спален». Они ведь должны каждый день приводить в порядок комнату мисс Клары, а не только мою. Если им прибавятся работы, они захотят прибавки». К жалобам подобного рода Шарлотта готова не была. Выразить даже притворное сочувствие было невозможно, и она не нашлась, что сказать. А леди Денхэм вскоре добавила с большим злорадством. «Помимо всего прочего, дорогая моя», С какой стати мне заполнять свой дом в ущерб Сэндитону? Если кому-то хочется пожить у моря, так почему бы им не снять жильё? Много домов стоят пустыми. На этой самой террасе в эту самую минуту мы видим три плакатика в окнах. Номера 3 4 и 8 Ну, номер восьмой угловой корнер house Может быть, для них великоват, но два остальных... «Уютные маленькие домики вполне подходят для молодого джентльмена с сестрой. А потому, когда мисс Эстер снова заговорит о сырости Дэнхэм-парка и его пользе, которую ей всегда приносят морские купания, я порекомендуем снять на две недели тот или другой. Вы согласны, что это по-честному? Своя рубашка ближе к телу, знаете ли?» Чувства Шарлотты разделились между посмеиванием и негодованием, однако негодование было сильнее и продолжало возрастать. Она сохраняла спокойное выражение лица и вежливое молчание. На большее она способна не была и не пыталась слушать дольше. Леди Денхэм продолжала говорить на ту же тему, но Шарлотта позволила себе предаться размышлениям. «Она скаредна и подла! Ничего столь дурного я не ожидала!» Мистер Паркер говорил о ней чересчур мягко. Его суждениям, очевидно, доверять нельзя. Он слишком добросердечен, чтобы судить беспристрастно. И судить я должна сама, ведь их деловая связь мешает ему видеть ясно. Он убедил ее принять участие в этом предприятии, а так как тут у них общая цель — Он воображает, будто и в остальном она чувствует то же, что и он. Но она очень, очень подла. Я не вижу в ней ничего достойного. Бедная мисс Брэрритон. И она толкает на подлости всех, кто ее окружает. Бедный сэр Эдвард и его сестра. Насколько природа располагала их к почтительности, я сказать не могу, но они вынуждены быть подлыми в своих заискиваниях перед ней. И я тоже подла, уделяя ей мое внимание, словно бы соглашаясь с ней. Вот так бывает, когда богатые люди нещепетильны.